Два дня, прошедшие после разговора с Аминой, Егор провел в трусливом ожидании неприятностей. Доходя утром из подъезда, он невольно зажмуривал глаза, готовился получить пулю промеж глаз. Возвращаясь вечером с работы, он непривычно оглядывался назад, опасался преследовать получивших приказ покалечить свинью по имени Егор.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 имея в виду оглашение результатов конкурса и не договорил да обидно конечно, если их фирма не получит этот заказ. У шанита сделали бы проект неотразимым как пасхальная яико фаберже разноцветным и переливающимся а ладно леночка очнулась от своих невесселых раздумий,